Глава пятая На другой день Пётр вышел из дома пораньше. Хоть и говорил Колычев, что дорога займет около четверти часа, но лучше взять с запасом. Вдруг что по пути произойдет? Негоже начинать на новом месте с опоздания. В здании губ он пришел в полвосьмого. Колычев уже был в кабинете. Сидел с задумчивым видом и грыз карандаш. Перед ним лежал чистый лист бумаги. — Ты чего такой озабоченный? — спросил Елисеев. — Отчет пишу. Начальник с утра пораньше озадачил. — А сдавать когда? — Так сегодня надо. Какой-то новый циркуляр из Москвы прислали, а мы мучимся. Он сердцах ударил по столешнице кулаком. — Как же я ненавижу все это бумаговорание! Бюрократы хреновы, чтоб вы сдохли! — Без отчетов тоже нельзя, — примеряюще заметил Петр. Там, наверху, без них картины не сложится «Понимаю», — вздохнул Колычев. «Но мне лучше с тремя чесноками схлестнуться без оружия, чем один такой отчет написать. Веришь, весь мозг мне высосал?» Он открыл сейф и извлек из него револьвер. «Держи, теперь это твой наган. Будешь с ним на уголовную братью ходить». «Спасибо», — принял оружие Елисеев. «А патроны?» Борис высыпал на стол целую горсть патронов. «Забирай, этого добра у нас хватает. А вот это удостоверение. Храни как зеницу ока, чтобы в нехорошие руки не попало». Агент уголовного розыска третьей категории. Прочитал Елисеев название своей новой должности и вопросительно поднял взгляд. Колычев правильно истолковал его жест. «Знаю, что не густо, но сам таким начинал». Не журись, все от тебя будет зависеть. Если за два месяца испытательного срока себя проявишь, получишь вторую категорию, а то и сразу первую. Я, брат, за месяц управился, крупное дело раскрыл. Шум гам на всю губернию стоял. Он мечтательно зажмурился. «Посмотрим», – кивнул Елисеев. Теперь с удостоверением и оружием он ощущал себя полноценным сотрудником уголовного розыска. Слушай, Борис, а можно еще одним револьвером обзавестись? Мне бы что-нибудь небольшое, карманное, на вроде бульдога, чтоб под патрон нагановский был. Решим вопрос, сказал Колычев. Я и сам такой же при себе таскаю. Вещь полезная, в глаза сходу не бросается, да и во время перестрелки не помешает. Когда ты еще наган перезарядишь? Вот спасибо, обрадовался Петр. «Первое время работать будешь под моим руководством. Я тебя со всеми нашими познакомлю и расскажу, что и как нужно делать. Если что-то будет непонятно, спрашивай». Договорились. «Занимай свободный стол. С этого дня он в своем полном распоряжении. Документы будешь хранить в сейфе. Вот дубликат ключей. За ними тоже присматривай. Тут столько народа мечтает в него заглянуть. Свои? И свои, и чужие». «Как говорил товарищ Дзержинский, человеку нужно доверять, но проверять. Все, скоро планерка. Пошли, начальник тебя ребятам представит». Кабинет товарища янсона отличался от кабинета Колочева только размером. Он был чуть побольше. И наличием старого продавленного дивана, на котором разместилось трое незнакомых Елисеева сыщиков. Еще двое сотрудников заняли табуреты, Собравшиеся, с интересом глядели на новичка. На стене кабинета висела выполненная от руки карта губернии Над сейфом портрет Ильича в прямоугольной рамочке. Товарищ Янсон сидел за столом, читая документы и делая время от времени пометки. «Разрешите?» — спросил Колычев, стоя на пороге. «Заходите, еще минуты начнем», — кивнул начальник губ розыска. Елисеев еще раз удивился. Насколько хорошо товарищу Янсену дается русский язык? Не скажешь, что латыш. Наверное, обрусел рано. Закончив, Янсен отложил документы. Приступим, товарищи. Сначала радостное известие. У нас пополнение. Из Нивенского волосного отделения милиции к нам переведен новый сотрудник. Петр Елисеев. Думаю, вы о нем уже слышали. Товарищ Елисеев очень помог нам при задержании чеснока а вчера отличился на вокзале, ликвидировав особо важного преступника. «Так это он Печубина сделал!» – удивился здоровенный, богатырского сложения мужчина в вытертой кожаной куртке. «Он, товарищ Бурко, причем, прошу отметить, действовал в одиночку и без оружия». «Рискованно!» – заметил черноволосый смуглый юноша, смахивающий на гимназиста. Был он худощав и горбонос, одет в студенческую тужурку. — Да, рискованно, — согласился янсон Но кто бы это говорил, товарищ Левин? Левин потопился. Очевидно, имел с его биографии нечто такое, что начальник Губрозыска мог поставить ему в упрек. — Недельки две товарищ Елисеев будет стражироваться у Колычева, а потом уже отправим в свободное плавание. У вас есть какие-то вопросы? — обратился янсон к Петру. — Вопросов нет, — ответил тот. А с жильем как? Устроились? Да, с этим тоже все благополучно. Спасибо товарищу Колычеву. Хорошо. Тогда внимательно слушайте, о чем мы будем разговаривать. Возникнет желание уточнить? Не стесняйтесь, спрашивайте. У нас это приветствуется. Мы здесь все свои, работаем на общее дело. Дальше совещание пошло обычным ходом. Дежурный зачитал сводку происшествий. вчера бойца охранявшими завод «Серп и молот», был насмерть застрелен некто Иванов Сергей Лаврентьевич, 1887 года рождения. «Кто выезжал на место преступления?» спросил Янсен. «Я», – одернув тужурку журку, поднялся Левин. «Разобрались?» «Конечно, товарищ Янсен. Ситуация однозначная. Убитый работал на этом заводе. По словам работников предприятия, любил выпить и погулять, был нечист на руку. Вчера собирался украсть несколько связок кровельного железа. Судя по всему, действовал один, в свои планы никого не посвящал. Патруль застукал его, когда он перебрасывал похищенное через забор. Его окликнули, Иванов кинулся бежать. На выстрел в воздух не остановился. Тогда чоновцы открыли огонь на поражение. В итоге убит пули на повал. Вины бойцов чон в происшествии не наблюдаю. Они действовали в соответствии с инструкциями. Следователь того же мнения. «Хорошо. Ченовцы молодцы. Уголовное разбирательство в их отношении нужно прекратить. Вор сам виноват и понес заслуженное наказание. Еще происшествие». Дежурный покосился на Елисеева. «Ну, насчет Пичугина тоже вроде все понятно». «Можете пропустить», – разрешила Янсен. Дальше шли сообщения о нескольких кражах, включая воровство белья. «Хорошо, хоть сегодня никакой склад не вскрыли», – сказал в конце совещания Бурко. Все дружно золобались. Ограбление складов было больным местом губ Почти каждый день случалось новое. Янсон распустил сотрудников, и они дружной гурьбой вышли в коридор. «Куришь?» – спросил Петра Бурко. «Нет». «И правильно делаешь. Табачок нынче дорог. Сплошное разорение от него». «Так ты бросай!» э засмеялся богатырь, – «сказать легко бросай. Эта привычка такая, что на всю жизнь». «Выходит, нет у тебя силы воли, Бурко», – заметил Колычев. Бурко хотел ответить что-то язвительное в его адрес, но не успел. Колычева окликнул дежурный. «Борис, хватай стажера и дуй в губ фенотдел». «А что стряслось?» – насторожился Колычев. «Кража», – коротко пояснил дежурный. «Ну, Петр, готовься. Вот оно, твое первое дело», – усмехнулся Колычев. «Само в руки идет». «Быстро как-то». «А ты что думал? У нас скучно не бывает. Работа такая». Бубернский финансовый отдел находился на центральной улице Железноруцка, в Советском проспекте. Сыщики добрались до него на своих двоих. В царские времена дом принадлежал коммерческому банку. Теперь в нем расположилось сразу несколько советских организаций. У входа топтался милиционер в форме. Видимо, на этот пост старались отряжать сотрудников, чей внешний вид соответствовал уставному. При виде колочева постовой виновато опустил глаза. «Знает кошка, чье мясо съела?» – усмехнулся Борис. И, подойдя к милиционеру, спросил. «Сидоркин, твою в бога душу мать! Тебя что тут? Ворон считать поставили!» «Товарищ Колочев!» – возмолился пстовой. «Товарищ Колочев!» – передразнил его сыщик. «Ты не усмотрел, а нам расхлебывай после тебя. Ладно, мы с тобой еще после поговорим. Понаставят тут всяких вроде мебели. Где потерпевшая?» «Внутрях вас дожидается!» Потерпевшая оказалась миловидной женщиной лет 30 Одета скромно, но опрятно. Чувствовалось, что следит за собой. Волосы спрятаны под косынку, глаза припухшие, заплаканные. «Рассказывайте, гражданочка, мы из губрозыска», — сказал Колычев. Женщина всхлипнула, однако, как заметил пётр, самообладание не потеряла. «Документы ваши покажите, пожалуйста», — попросила она. «Надо же, какие мы!» — присвистнул Борис и раскрыл перед потерпевшей свое удостоверение. «Колычев, агент губрозыска». Мотылькова Инесса Владимировна, помощник кассиру губернского промпита. Что у вас украли, Инесса Владимировна? Деньги. Кошелек, личные средства. Если бы совсем закрученилась потерпевшая. Казенные деньги украли на покупку продуктов. Мне их сегодня в финотделе выдали. И большая сумма. Большая. Почти 6 миллионов. Ого! Не удержался Петр. Его зарплата была в пятьдесят раз меньше. А еще вместе с деньгами пропало оружие. «Какое оружие?» – насторожился Елисеев. «Служебное. Мне револьвер на работе выдали как ответственному сотруднику. Я его в портфеле вместе с деньгами держала на случай обороны». Мотылькова показала парусиновый портфель, с каким ходил едва ли не каждый из совслужащих. Нормальный кожаный портфель могло себе позволить только большое начальство. Какой марки револьвер? Наган. И где похитили деньги и оружие? Что, прямо здесь? Колычев обвел глазами приемное помещение губ отдела в котором людей было набито, как сельдя в бочке. Многие прислушивались к разговору. Да, прямо здесь, кивнула помощник кассира. Однако, и как же это вы казенное средство проворонили, ответственный сотрудник Инесса Владимировна? К счастью, женщина умела держать удар. Вместо того, чтобы удариться в рыдания, она принялась рассказывать обстоятельства кражи. Выяснилось следующее. Получив деньги, она положила их в портфель, не ожидая ничего плохого. Здание охранялось милиционером, внутри было много людей, в том числе и знакомых. Мотылькова направилась к выходу и вдруг увидела, что прямо на полу лежат гербовые 10-рублевые марки. Душа ответственного сов совсотрудника, не выдержала такого обращения с финансовыми бумагами. Женщина наклонилась и стала поднимать марки. Одна из них была приклеена. Чтобы отодрать ее, Мотыльковой пришлось освободить обе руки. Она поставила портфель на пол, а когда закончила, выяснилось, что тот исчез. Вместе со всем содержимым. «Так-так», – зацокал языком Колычев, «это ж каким надо быть знатоком человеческой натуры, чтобы придумать такую махинацию?» «Тонкий расчет», — согласился Елисеев. «Раньше у вас были подобные случаи?» «У нас нет. Но что-то подобное уже проворачивали в других местах. Где же было?» Колычев нахворился и с сожалением сказал. «Нет, хоть тресни не припомню. Надо будет покопаться в ориентировках». Он обратился к помощнику кассира. «Инесса Владимировна, никого подозрительного рядом с собой не видели? Может, толкался кто поблизости?» Наблюдал за вами или спрашивал. «Ой, я так сразу и не припомню», – огорченно произнесла Мотылькова. «А вы повспоминайте, Инесса Владимировна, вдруг получится», – попросил Елисеев. «Знаете», – вдруг произнесла потерпевшая, – «а ведь вы правы, терся около меня один мужчина». «Ну-ну, смелее», – подбодрил Елисеев. «Я ведь только сейчас и заобразила, что он все время возле меня был». Высокий такой, стройный, выправка. Знаете, как у офицеров старорежимных. То есть человек военный. Может быть, не стала отрицать Мотылькова. Еще что вспомнилось. Можете подробнее внешность описать. Мужчина очень интересный. Лицо умное, интеллигентное. Не удивляюсь, если он и впрямь с бывших. Волосы густые, светлые. Мне еще глаза его запомнились. Чем Инесса Владимировна? А они у него грустные очень. Кулачев кашлянул. «Уголки к низу идут», — выяснила потерпевшая. «Он может даже улыбаться, но глаза все равно останутся печальными». «Цвет какой?» «Кажется, карий». «С глазами все ясно. Вы его лично знаете. Может, встречали где?» «К сожалению, прежде его видеть не доводилось. Да и не припомню, чтобы в городе успел на глаза попасться. Все же не особо большой у нас город». Что по телосложению скажете? Знаете, обычное такое телосложение. Ни худой, ни толстый. Живот есть? Есть, но особо не выпирает. А может, у него корсет. Одет как? Простенько одет. Пиджачок светлый, брючки. У нас в конторе половина мужчин в таком виде ходит. Плохо. Особые приметы есть? Шрам какой-нибудь, родинка на видном месте. Нет, шрама точно не было уверенно сказала Мотылькова. «Теперь напрягите память еще раз. Может, еще кто-то возле вас вертелся, на кого вы сразу внимания не обратили?» «Нет, только он. Посмотрите по сторонам, пожалуйста. Может, увидите его здесь? Вдруг не ушел?» Потерпевшая послушно осмотрелась. «Тут его нет». «Понятно», вздохнул Колычев. «Я, конечно, на это не надеялся, но вдруг...» «В общем, так, Несса Владимировна...» «Сегодня после обеда, часиков два, подойдите к нам в губрозыск. Спросите у дежурного Колычева. Это я. Он вам покажет, где мой кабинет. Мы у вас показания в письменном виде для следователя снимем». «Все поняли, Инесса Владимировна». Женщина кивнула. «Тогда можете идти. Мы вас не держим». «А как же вор?» «Вор. Вора мы найдем. Обязательно найдем», твердо объявил Колычев. «А вы впредь будьте бдительны». Не позволяйте себе попадаться на бандитские уловки.